Глава 7. Усталость знакома не только металлу. А это здесь при... Вот ведь гадство какое! Ну, конечно, я-то успокоился, когда трюмники Гросса и гарнизонные перестали шерстить всех обитателей свалки. А они, очевидно убедившись, что автор подрыва из города свалить не мог, просто стали ждать и смотреть, где всплывут детали со старой части кладбища. Просто и изящно, черт! Вот это подставился. И мало того, что сам вляпался, так еще и края в это дерьмо втянул. И плевать, что по недомыслию. Сам дурак. Думать надо было, что делаю, а не кубышку набивать. Дядька Край, прости, это... Запинаясь, заговорил я, опустив глаза и не смея взглянуть в лицо отставному флотскому старшине. Тот молчал, а я... У меня вдруг все похолодело внутри. Если он сейчас, то останется только забирать вещи и бежать. Потому что терпеть презрительные взгляды от единственного близкого человека в этом мире я просто не смогу. Это будет невыносимо. Стыдно. «Рик! Рик твою китовую!» Сильные руки тряхнули за плечи, а у меня внутри словно струна оборвалась. «Из... извини, те, дядька Край!» «Я понимаю все. Виноват, я уйду». Попытался вывернуться из крепкого захвата, не чуя под собой земли. Да я ее даже не видел. В глазах муть, в ушах звон и стыдно. Боже, как же стыдно-то, а? Это ведь из-за меня. Все из-за меня любопытство дурного шило в заднице. Заигрался, взрослым себя почувствовал. А то, что за мои ошибки будут другие расплачиваться. Долбодятел, идиота кусок. «Прав край, но больно, как же больно! Снова один, как всегда, там и тут. Что здесь происходит?» Голос Хельги, неизвестно как оказавшийся рядом, донесся до меня, как сквозь вату. «Отец, что ты...» «Сказал?» «Рик...» «Темнота...» Физически он в полном порядке, даже удивительно. Тело по развитию соответствует примерно 15-летнему возрасту. Жировая прослойка оптимальна, мышцы в тонусе. Явно занимается гимнастикой и очень неплохо. Я бы сказал, что комплекс упражнений ему ставил хороший профессионал. Голос доносился откуда-то со стороны. Но у меня не было сил даже, чтобы открыть глаза, не то что повернуть голову. Незнакомый голос. «Признайтесь, господин Бронов, учили парнишку по вашим методикам?» «Доктор, это не то...» — недовольно загудел край, но был тут же перебит все тем же незнакомцем. «Доктором? Я в больнице?» «Все-все, понимаю», — незнакомец вздохнул. «Вас волнует, что произошло с молодым человеком. Но, судя по вашему же рассказу, это истощение. Не физическое, подчеркну, психическое истощение». Постоянный стресс никому не идет на пользу, а мальчик жил в таком состоянии больше года. Даже для взрослых подобное состояние губительно, а уж для ребенка, тем более пережившего потерю родных, при всей своей пластичности, с таким давлением детская психика справиться не может. Достаточно было малейшего толчка, потрясения, чтобы организм пошел в разнос. Вы говорите, он потерял сознание во время обычного разговора. «Да, мы просто обсуждали причины наших... моих недавних неприятностей, как Рик вдруг начал заговариваться, просить за что-то прощения, все порывался куда-то уйти. Вот вам и ответ. Очевидно, во время беседы он пришел к выводу, что в происшедшем с вами есть его вина. Я ведь не ошибусь, если предположу, что кроме вас он ни с кем тесно не общался после смерти родителей». «Ну, да». Я его даже отшельником прозвал в шутку. Он не обижался. После недолгой паузы проговорил край. Мальчик к вам очень привязан, господин Бронов, помолчав заметил доктор. Похоже, вы для него единственный якорь. Родные погибли, близких друзей нет. Представьте, что он почувствовал, когда пришел к выводу, что во всех бедах, произошедших с единственным близким ему человеком, виноват только он. Отец, ты что? Обвинил Рика в том, Начала, но тут же осеклась Хельга. «Дура, что ли? Дочка, как я могу в чем то винить тринадцатилетнего пацана?» — рыкнул Бронов. «Тише, пожалуйста. Рику нужен покой, и совсем не нужны волнения». Доктор одной фразой пресёк начинавшийся скандал. «Хм, может быть, будет лучше забрать его в госпиталь? А как выздоровеет, подыщем хороший пансион?» «Даже не рассчитывайте», — резко заявила Хельга. «Рик останется у нас». «Я уже подал документы на опекунство. Рик мне как сын!» Поддержал дочь Край, и в его голосе вдруг прорезалась угроза. «Доктор, даже не вздумайте препятствовать. Вы же не хотите получить такого врага, как я, правда?» «Хм, интересно. А что такого может противопоставить уважаемому доктору обычный отставной флотский старшина?» «Господин Бронов, давайте обойдемся без угроз. Если вы не забыли, то я эмпат». «И прекрасно вижу, что вы искренне привязаны к ребенку. «И, естественно, я не буду препятствовать принятию положительного решения о вашем опекунстве». Холодно проговорил доктор, а я еле удержал чувство в узде. «Эмпат? Здесь есть адепты эфира?» «Тихо, Рик, тихо. Не время показывать эмоции. Если доктор не врет, то спалюсь нафиг» а выдавать тот факт, что я все слышу, мне как-то пока не хочется. Но вот то, что край не винит меня в произошедшем, это хорошая новость. Тут он не прав, конечно, я виноват, но самое главное, что он меня не презирает. А опекунство, ох, об этом я подумаю позже, завтра, как проснусь. Хельга тихонько вошла в светлую, скромно обставленную комнату, еще недавно бывшую ее собственной спальней, и, убедившись, что Рик сладко спит, прошмыгнула к массивному гардеробу в углу. Сегодня у нее был важный день. Капитан Феникса Владимир Игоревич Горятинич должен официально представить ее экипажу как помощника штурмана и шестого офицера корабля. А потому... Из шкафа был извлечен парадный черный мундир с серебряными, надраенными до блеска знаками различия. Хельга кинула одежду довольным взглядом и, чуть подышав на значок выпускника-отличника, протерла его рукавом рубашки. Убедившись, что форма в полном порядке, от длинной узкой юбки до воротника стойки на кителе, девушка улыбнулась и, бросив короткий взгляд, на разметавшуюся в постели фигурку мальчишки, махнув рукой, принялась переодеваться. Во-первых, единственный гипотетический зритель еще спит, а во-вторых, ему всего 13. Свои 13 лет она благополучно забыла. Расправив почти незаметную складочку на кителе, Хельга окинула изучающим взглядом свое отражение в зеркале, висящем на внутренней стороне дверцы шкафа и, удовлетворенная увиденным, решительно кивнув, осторожно закрыла створку, предварительно сложив на полу шкафа домашнюю одежду. Каждое утро бы так просыпаться. Голос, раздавшийся за спиной Хельги, заставил ее подпрыгнуть на месте. Моментально развернувшись, она уставилась на кровать. Но мальчишка продолжал спать, как ни в чем не бывало. «Послышалось?» «Точно послышалось!» Хельга тряхнула гривой русых волос, и, ахнув, помчалась вон из комнаты. До начала представления осталось чуть больше часа, а у нее еще и коса не заплетена. Тихо хлопнула дверь комнаты, по коридору раздался перестук низких каблучков форменных туфель с небольшими серебряными пряжками, и на втором этаже небольшого дома в пригороде Новгорода воцарилась тишина. «Черт, чуть не спалился!» Открыв глаза, выругался Рик, А на лице у него расцвела шкадливая улыбка. Нет, ну какие формы! М -м -м. Вот повезло этому самому капитану. Впрочем, улыбка довольно быстро пропала. Паренек взглянул на висящие над трюмо часы и, вздохнув, принялся выбираться из постели. Ни у одной Хельги сегодня большой день. Рику предстоит не менее важное дело. Нужно объясниться с краем и решить вопрос об опекунстве, поднятый вчера отставным старшиной в разговоре с доктором. И как себя вести в такой ситуации Рик представлял плохо, но молчать и притворяться, что ничего не слышал, не знает и не понимает, он тоже не мог. После всего услышанного вчера это было бы просто некрасиво. Это будет очень трудный разговор».